Глава 20 Яна. Я провела в душе больше часа. Лихорадочно натирала себя шампунями и кремами. Мысленно ругала за бесстыжие поведение. Да что со мной? Как же так вышло? Антон был удивительно нежным. Мне очень понравилось. Он не причинил мне ни капли вреда. Беспокоиться о состоянии ребёнка не стоит. Наименее опасный период позади. Вряд ли мы навредили малышу. Я читала, что секс во время беременности даже полезен. Улучшает самочувствие и настроение будущей мамы. Так, пора выходить из норки. Не до самых же родов тут торчать, прячась за дверью. Ну было и было. Надеюсь, в следующий раз я включу логику и не сорвусь в пропасть порока под гипнозом наглых глаз и властных рук. Все-таки нужно держать руку на стоп-кране и вовремя на него нажать. Сейчас я больше всего на свете боялась посмотреть в глаза Артему и Антону, тем более раскрасневшись, как горячая сковорода. Закрутив кран, намотав полотенце на волосы, я вышла из душевой кабинки. Жорчение воды стихло, я прислушалась. Снаружи комнаты раздались мужские голоса, близнецы опять о чём-то я распорили. «Какого чёрта она там так долго сидит? Ты что-то сделал, обидел? Что-то уже наговорил про меня? Руки убери!» «Так, пора бы вмешаться, не то дом разнесут» чужой, между прочим. Резким рывком дергаю дверь на себя и влетаю в комнату в одном халате на голое тело, с полотенцем на голове. «Мальчики, что происходит? Вы опять ссоритесь? Мы же договорились!» Молчат, как воды в рот набрали. Увидели мои голые ножки и красные после душа щеки и застыли, будто два монумента. Или не после душа, неважно. Так, сейчас я соберусь и буду вести себя естественно. Если Артём узнает, что между нами с Антоном... Только что произошло, вряд ли обрадуется. Только драки нам не хватало. И так гавкают друг на друга, как псы бешеные. Тишины хочется мира, душой отдохнуть, пока есть такая возможность в таком чудесном месте. «Ты в порядке?» Первым нарушает тяжелое молчание Артём, Сглатывает слюну. Буравит меня озорным взглядом, в котором пляшет явный восторг. Ну и, естественно, мужское желание. «Все хорошо. Немного увлеклась» опустила ресницы. «Вы уже завтракали? Я очень хочу есть!» «Идём, Тох, приготовим я не завтрак!» Артём потянул брата за рукав свитера, сам направился в коридор. Антон гаденько лыбился, ещё и языком постоянно свои губы облизывал, как будто слизывал с них остатки моих поцелуев. Похоже, мне снова пора под душ, только уже под холодный. Надоело краснеть и смущаться. «Как решить эту проблему?» «Противные щёки!» Высушив голову, я переоделась в новую одежду, в джинсы и свободный и приятный на ощупь свитер белого цвета с высоким горлом. Эту красоту тоже подарили мне братья. Тщательно расчесав волосы, я спустилась вниз. Из кухни уже сочились дивные запахи, которые заставляли мой желудок рычать от нетерпения. «Ммм, пахнет беконом, омлетом и свежесваренным кофе!» «Хочу, хочу, хочу!» — кричала внутри меня маленькая Яна и хлопала в ладоши. Какие же парни все-таки молодцы. Сами приготовили для меня завтрак. Все-таки я в них не ошиблась. Как хорошо, что я согласилась дать мальчикам второй шанс. Ой, как вкусно пахнет!» Я вошла в кухню, втягивая ноздрями ароматный воздух. Меня встретили два красивых, подтянутых тела в передниках, в горошек. На одном брате был зеленый фартук, на втором — желтый. И оба улыбаются. И оба держат в руках лопатки, которыми переворачивают яичницу и блинчики. «Красавцы! Самая заветные мечта любой девчонки! У них даже движения одинаковые, как будто каждый из них смотрит в зеркало и делает свою работу!» «Приятного аппетита!» — сказали в один голос близнецы, поставив передо мной тарелки с вкусностями. «Боже, я в раю!» «Ущипните меня, я, наверное, сплю!» — промямлила полушепотом, сдерживая слезы. Как трогательно. За мной никто и никогда так трепетно не ухаживал, даже во сне. Я почти разрыдалась от умиления. Поблагодарив ребят за завтрак, я принялась за дело. Уплетала лакомство с такой жадностью, что за ушами трещала. Как будто год не ела. Ну, очень вкусно. Смотрела то на одного брата, то на другого. Вот, кстати, когда я посмотрела на Антона, то яичница застряла поперек горла. Гад улыбался. Так широко, что мне казалось, у него рот порвётся». Тишина повисла в кухне. Пульс участился, застучал в ушах. «Ян, ты не заболела случайно?» Артём подался вперёд и накрыл мой лоб ладонью. «Ты красная, может, у тебя температура?» Я ещё раз посмотрела на Антона, пока его брат гладил мой лоб и поперхнулась, когда Тоха мне подмигнул, скорчив ехидную гримаску. Закашлялась. Артём быстро постучал ладонью по моей спине. «Да всё в порядке!» Остановила я его жестом. Обычные симптомы беременности. То в жар, то в холод бросает. Мне нужно на воздух. Бросив ложку, я выскочила из-за стола. Аппетит резко пропал. Постой, Яна, я с тобой, надо одеться. Тёма бросился за мной следом, как заботливая мамочка. Я чуть позже к вам присоединюсь. Лениво зевнул Антон, потягиваясь на стуле. Он взял в руки пульт и включил телевизор. Набросив куртку, я выскочила на крыльцо, закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов. Как свежо и так тихо. Блаженно. «Не погода, а сказка. Идём, хочу показать тебе парочку красивых мест. Тебе понравится. Мне не спалось, поэтому я решил прогуляться и не зря вдохновился здешними пейзажами». Он выдохнул, как будто приготовился сказать что-то очень важное. Если бы ты знала, какое это мучение. Спать рядом с такой красоткой и кусать собственные руки, чтобы на хрен сдержаться и не сорваться. Лучше бы я спал на полу, чем вообще не спал. Парень весело усмехнулся. Я тоже невольно скопировала его ухмылку. Ходячая провокация, это Яна. Прекрати, Артём, ты мне льстишь. Ладно, идём. Он взял меня за руку, сжал ладонь, поднёс мою руку к губам и легонько поцеловал. В груди что-то лопнуло. Будто розетку замкнула. Эх, боюсь, до вечера я не доживу, они меня с ума сведут. Я не ожидала, что эта поездка обернется для меня сущей пыткой. Хочу их обоих, но, честно, Артёма больше. И чтобы никого не обидеть, мне придется придерживаться строгой диеты, воздержание, но нарушить ее расплюнуть. Я уже в этом убедилась. На ошибка хочется, Надеюсь, такого больше не повторится. Нужно больше времени, чтобы привыкнуть к парням. Узнать их лучше. Выбрать того самого единственного. Вот только меня мучил один важный вопрос. «Как быть, если вдруг я, к примеру, влюблюсь в Артёма, а ребёнок окажется Антона?» «Проклятие. Какая сложная ситуация. Даже я не знаю, что в таком случае буду делать. Кому-то будет больно. Эх, судьба. Круто ты решила надо мной поиздеваться». Артём положил мою руку к себе на локоть и повёл. Тропинка привела нас к небольшому деревянному мостику, с которого открылся изумительный вид на горы и на гладкое, чистое-чистое озеро с прозрачной водой. В озере плавали золотые рыбки. Я бы сказала, не рыбки, а рыбище Караси. Красивые такие. Красные, жёлтые, белые, в крапинку чёрные. Разных мастей Как мило. «Встань вон там, у края пирса. Я тебя сфотографирую». Попросил Артём, вытаскивая из кармана телефон. «Хорошо». Смутившись, я заправила волосы за ухо, одёрнула вниз куртку и обхватила себя руками. «Нет, позировать это не моё». «Смотри вдали, улыбайся». «Я не люблю фотографироваться». «Ты создана для этого, поверь». «Ну вот, я опять поплыла». Улыбка расплылась на моих губах, как по заказу Артёма. Телефон щёлкнул. Снимок вышел нежным и естественным. Даже мне понравилось». После мини-фотосессии мы продолжили прогулку. Артём показал мне ещё несколько удивительных мест, при виде которых я хлопала в ладоши, как маленькая гиперактивная девочка. Через несколько часов мы вернулись в дом и устроили чаепитие. Потом я, как и обещала, приготовила мальчикам мясо на мангале. А ближе к вечеру мы поехали домой. В общем, выходные прошли замечательно, не считая того самого случая в спальне с Антоном. Надеюсь, я забуду о нём уже завтра, а Антоша не проболтается брату. Если уже этого не сделал, хвостун. Нет, скорее всего, не успел, иначе настал бы конец света. Об этом событии узнала бы полпланеты. Их крики и удары кулаков слышали бы даже в космосе, я так думаю. Если они действительно ко мне неравнодушны. Если они не преследуют какую-то тайную цель, о которой я не знаю». Прошло еще несколько недель. Мой организм испытывал, ну, просто колоссальные изменения. Я попросила братьев, чтобы они отвезли меня в торговый центр. С каждой новой неделей одежда становилась мне мала. Не сходилась на талии. Животик заметно подрос. Стало все сложнее прятать свое интересное положение под свитерами и платьями. Нужно было купить что-то более свободное. Тунику, например. Близнецы ни в чем мне не отказывали. Артем спешил на помощь. По первому моему слову, а вот Антон, мне показалось, начал от меня отдаляться. Может, так повлияла на него наша шалость в загородном доме? Уф, хватит об этом думать, забыли. В стенах Академии братья всегда были со мной рядом. Следили издали, чтобы никто из студентов не смел причинить мне вред. Но, разумеется, мы с ними общались, как друзья. Разумеется, избегая телесных контактов. «Самочувствие хорошее, никаких болей, минимум переживаний». Матери я больше не звонила, хотя она мне звонила всего пару раз, но я не отвечала. Я решила вычеркнуть её из своей жизни, забыть, как она забыла обо мне, когда я уехала. Или забывала в детстве, когда напивалась. Один раз она забыла меня на остановке, бросила под дождём и уехала. Тогда мне было почти два года». Я плохо помню эту историю, но соседи рассказали, что в тот день к нам во двор приезжала полиция. Меня, малышку, забрали в участок. В пять лет она потеряла меня в торговом центре. Не хочу даже вспоминать об этом. Я всю жизнь была ей обузой, но я буду другой мамой. Я буду любить своего малыша и подарю ему ту любовь, которой у меня никогда не было. Как быстро пролетело время. Моему чуду уже пошла двадцатая неделя. Кажется, окружающие люди уже начали замечать мой секрет. Но мои друзья, с которыми я общалась в академии, а их было всего несколько человек, из вежливости не грузили меня вопросами. Я часто смотрела на фотографии беременных девушек в Инстаграм и пришла к странному выводу, что мой животик вроде бы выглядит даже немного больше, чем должен. Странно. Когда я лежала в больнице с угрозой, мне делали УЗИ. Врачи сказали, что размер плода несколько выше нормы. Я немного запаниковала, но меня заверили, что в этом нет ничего страшного. Тогда я не понимала, на что намекала доктор. Лишь когда пришла на второй скрининг, испытала шок. В этот волнительный день я знатно нервничала, поэтому попросила, чтобы кто-нибудь из братьев оказал мне поддержку. Взяв меня за руку, Артём отправился со мной на диагностику, а Антон остался в машине чтобы не смущать врачей. Мне не нравилось, что на меня пялятся окружающие, когда я шагаю в окружении близнецов. Тем более, когда животик уже начал просматриваться под одеждой. Нам следует быть более осторожными, чтобы случайно не наткнуться на гадких папарацци. Как-то сегодня было неспокойно на душе. И чего я нервничаю, всё будет отлично. Я прекрасно себя чувствую. Никакой тошноты, никаких болей. Хочется обнять и расцеловать весь мир. «Братья всегда со мной рядом, в любую секунду готовы примчаться на помощь. Что же тогда? Как будто кошки скребут грудную клетку. Сегодня особый день. Возможно, сегодня, если нам повезёт, мы узнаем пол нашего малыша». Удобно устроившись на кушетке, я сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. Живота коснулась прохлада. Диагностика началась. Артём сидел рядом со мной и внимательно смотрел в монитор. Такой серьёзный. Как мне нравится, что он переживает. Я больше не чувствую себя раздавленной и одинокой. И уже начинаю благодарить судьбу, что она свела нас. С другой стороны, если бы я не сглупила в тот день, то, возможно, не встретилась бы с близнецами. И они не стали бы обо мне заботиться. Во всем следует искать плюсы. Я счастлива, что они у меня есть. Приятные мысли моментально рассеялись в сознании, когда я услышала голос врача. «Один вопрос, дорогая». Ласково обратилась ко мне алевтина Григорьевна. «У вас, случайно, в роду нет близнецов?» «Что-то мне не нравится её тон. И эта подозрительная ухмылка. Ого, так вот, значит, в чём проблема. Вот почему мне вдруг стало так боязно. Только не говорите мне, что... Да, есть. Лёгкие сжимаются в камень, а пальцы теряют чувствительность, в них будто всаживают мелкие булавки». «Тогда всё ясненько. Да, у вас, похоже, близнецы однояйцовые. Что ж, поздравляю!» «Пауза. Мне срочно нужно выпить водки, до да побольше. Вы шутите, да?» «Мы с Артёмом закричали в один голос. Ну что вы, вот, сами посмотрите. Два человечка и вроде бы два мальчика. А вот одна головка, а вот вторая. Ножки, ручки, красавчики. Подвижные и здоровые». «Красота. Загляденье». Ну как? Но почему мне раньше об этом ничего не сказали?» «Спокойно. Только спокойно, Яна, дыши. Я ведь знала. Да, знала, что такое возможно. Но гнала надоедливые наставления внутреннего голоса прочь. Просто считала это нереальным. Ведь молния, как известно, не бьёт в одно и то же место дважды. Теперь знаю, что бьёт. Что же делать?» Она пожила плечами. «Ну, бывает». Хотя были намёки, что у меня матка увеличена больше нормы для моего срока, когда я в последний раз была на УЗИ. И живот тоже. Но я не придала этому особого значения. У меня были кое-какие трудности. Голова болела совершенно другой проблеме. Вы уверены, близнецы? Вот, послушайте сердечки. Я посильнее вцепилась в руку Артёма, кажется, поцарапав его ногтями до крови. Когда комнату наполнили ритмичные звуки ударных молоточков. Два. Два сердечка, слышите? Да, дорогая, такое бывает. Иногда трудно вовремя распознать такие вещи, тем более если малыши однояйцовые. Вы когда последний раз делали УЗИ? В одиннадцать недель. Может, и правда не заметили на таком сроке. Врачи, наверное, уже праздновали в тот день Новый год. Врач УЗИ задорно хохотнула, вытирая датчик салфеткой. Я в шоке. Как это? Да как такое возможно? А Артём ещё хуже. Вот-вот в обморок грохнется. Бледный как мел. И слово выдавить не может. У него все признаки шока. Если бы я знала заранее, ни за что бы не вышла замуж за близнеца. Ха, хотя что я такое говорю? Я всё равно их очень люблю. неважно один малыш или два, они мои. А их папы ни за что нас не оставят. Я это сердцем чувствую. «Деваться некуда. Придется морально готовиться и настраиваться на два голодных и вечно кричащих ротика. Ой, как же я их рожать-то буду двоих?» «Тут одного страшно из себя вытолкнуть, а двоих?» «Мама дорогая...» «Так, моя хорошая, вот и разобрались. Можешь высирать животик и идти отдыхать. В следующий раз жду вас на третьем плановом скрининге. Если вдруг что-то срочное случится, звоните, записывайтесь. Всего хорошего!» Артём взял меня за руку и на подгибающихся ногах вывел из кабинета. Развернул меня к себе лицом. Мне вдруг стало страшно. Мороз побежал вдоль позвоночника. Пальцы накрыло дрожь. Я смотрела в его глаза и видела в них сталь. Я испугалась, что сейчас он просто пошлёт меня к дьяволу. Развернётся, и я больше никогда его не увижу. На глазах уже начали скапливаться слёзы. Первая слезинка упала на лицо, покатилась по щеке. Артём нахмурился. Ни намёка на улыбку. Вот и всё. Сейчас он скажет, что нам надо расстаться. Рывок. Я прижата к его крепкой груди, щекуя к сердцу. Как же ритмично и быстро оно бьётся. Он нервничает. Ещё бы. В два раза острее меня. Не плачь. Слёзы по щекам пальцами растирает и гладит, не выпуская из объятий, не позволяя вдохнуть. Ты сердишься? «Глупая. Совсем наоборот. Я счастлив. Нереально. Просто пока еще немного шокирован. Два. Два мальчика как две капли воды, как мы с братом. Интересно, что скажет твой брат и ваш отец? Я думаю, прежде чем дать ему по башке этой удивительной новостью, стоит все таки сбегать в аптеку за успокоительным. Насчёт отца. Артём бережно целует меня в висок, хмурится. Тут будет сложнее.